Глава восьмая. Все озеро было охвачено паникой. Рыбы в ужасе метались взад и вперед, ударяясь о лодку. И казалось, что суденушка непрестанно осыпает град камней. Фануви то и дело чувствовал, как рыбы натыкаются на его бамбуковый шест. Потом, словно вода, уже не могла служить им защитой в беде, сигнал приближения которой они уловили, рыбы, большие и малые, одна за другой, стали выпрыгивать из озера. И страшна была в своей обреченности эта бессмысленная чехарда. Нам надо быть на на наготове чтобы суметь воспользоваться тем оружием, что у нас под рукой», – сказал Фануви, не оставившей мысли сражаться с богами. «У нас под настилом только два тесака», – сказала Нуси. Она вновь подпоясалась головным платком и полной твердой решимости ожидала начала битвы. Ведь она не раз слыхала бабушкины рассказы, будто боги встают из озера и набрасываются на людей, широко раскрыв зубастые пасти, откуда пышет пламя. Ужасное это видение возникло перед ее глазами, и она вдруг вспомнила, что кроме двух тесаков – У них есть еще деревянная колотушка, служившая для забивания кольев, которым швартуют барку. «Пора покончить с богами», – подумала она в свой черед и обмерла от собственной дерзости. Немного оправившись от испуга, Гбинуми и Коджа скинули себя промокшую одежду. Девочка пробралась с одного конца барки на другой и притащила тесаки и колотушку. Это необычное орудие, сделанное из толстого куска дерева, Гбинуми отложила для себя. «Она слишком тяжела для тебя, детка», – заметила Нуси. «Поверь, уж я сумею пустить ее в ход». Возразила девочка, но тут ее снова охватил страх, и она опять обмочилась. Дай-ка мне гарпун и багор, Коджа, приказал Фануви и велел хозяйке сделать скользящую петлю на тросе. Нуси повиновалась и вручила ему готовое лосо Он взял его, осмотрел, немного расширил петлю. Возьмите тесак, хозяйка, а ты к Бенуми, Живой передай Коджа колотушку. Нет, я сама, сама, возразила девочка. Ладно, согласился Коджа, завладев тесаком. Вооруженные кто чем? Они вопросительно переглядывались, не зная, что посоветовать друг другу. Они словно каменели, и каждого мучила мысль, что вряд ли они смогут прийти на помощь один другому. Впрочем, Нуси первая осознала бесполезность всех их приготовлений. Она оценивающим взглядом осмотрела свой тесак. Мысленно прикинула, что к чему, понимая, что ей остается лишь воспользоваться этим оружием, которое лодочник никогда не забывал брать с собой с тех самых пор, как на его глазах пять лет назад два крокодила напали на рыбака. Тогда он, Фануви, выручил его, пустив в ход свой стальной гарпун. Но лающие вопли, прерываемые громкими вздохами, Становились все отчетливее, и Нусси взяла себя в руки. «Давайте погасим свет», — предложил Коджа. «Еще чего?» — проворчал Фануви. «По-моему, лучше видеть, с кем имеешь дело», — сказал Гбинуми, нервно сжимая рукоятку колотушки. «Он на свет приплывет», — заметил Коджа. «Не шевелись!» — вдруг сердито крикнула Нусси. Послышались громкие всплески. Затем все стихло. И, словно для того, чтобы в конец запугать пассажиров, прежде чем напасть на них, одно из чудищ — этот тотем-поселка издало за могильные вопли Приверженец секты, почитающий озерных богов, как скажем, Хунси, счел бы этот ужасный вопль призывом к покорности, к тому, чтобы благоговейно позволить себя сожрать, без борьбы, без протеста, без ропота. Вах! Вах! Вах! Вах! Вах! Вах! Вах! Вах! Словно предсмертная дрожь сотрясла воздух, покрыла рябью поверхность воды. Только слепо верящий в этих богов смирился бы духом. Но ни госпожа Унеху, ни лодочник не принадлежали к братству, почитавшему их. Поэтому, вместо того, чтобы в набожном трепете, спрятав лицо в ладони, замереть и ждать, они зорко вглядывались в туман, готовые вступить в борьбу. Да и вряд ли они послушно, не сопротивляясь, отдали бы себя на съедение какому-либо из своих собственных богов-покровителей, ибо для них почитание бога не исключало здравого смысла. Что-то огромное заколыхалось под водой, приближаясь к ним, извиваясь по-змеиному. — Я вижу его! Он идет на свет! — с трудом выдавил себя Фануви. — Ну, что я говорил? — заметил Коджа. — Замолчи! да да-да, да-да! дада закричал к Бинуми. Успокойся, дочка, я тоже вижу его. Придвинься ко мне и будь наготове», – отозвалась ее мать странно спокойным голосом. Внезапно фонари изменил курс, подставив чудовищу, мчавшемуся вперед, не обращая внимания на свет фонаря, бог своего судна. Теперь лодочник правил только одной рукой, сжимая в другой гарпун. Он одновременно напоминал и преследуемого зверя, и охотника в засаде. Отодвинься немного, Коджа! крикнул он, когда чудище. Хотя до сих пор из воды выступали лишь его голова, да наводящий ужас кольчатых ребет, вдруг подпрыгнула и с ревом ринулась на лодку. Гарпун Фануви попал ему в спину. Вонзился в нее. Бог, видимо не ожидавший нападения, стремительно вскинул голову. Фануви, точно предвидевший это, набросил ему на шею лассо. Тяните! закричал он, и голос его прозвучал, как из глубины пещеры. Нуси и Коджа тянули изо всех сил. Узел сдавил шею чудовище, и оно стало изрыгать кровь. Разверстая пасть, трепещущий язык. Огромные, страшные, остекленелые глаза. Казалось, чудовище хочет просто-напросто обойти барку, и поэтому тоже натягивает веревку, устремляясь неистовыми рывками к другому борту суденышка. И тут к Бенуми, в приливе необычайной энергии, это была разрядка после пожиравшего ее страха, скинула свою колотушку и яростно ударила по черепу чудища. Она вошла в раж и даже не заметила, что забрызгала всех кровью. Фанови вытащил гарпун и слез с кормы. Хвост священного животного хлистал по воде, а госпожа Унеху изо всех сил била по нему тесаком. Украшенное, искалеченное и организирующее животное, то поднимало свою разбитую в кровь голову, то хрипя вновь погружал ее в воду. Тело, сотрясавшееся в непрерывных конвульсиях, подбрасывало как в припадке эпилепсии. Стоя, сжимая в руках свое оружие, они все смотрели на чудище, пораженное тем, что воочию видят Бога, а еще больше быть может тем, что сами убили его. Фанувер ослабил узел, расширил петлю, готовил осо для новой схватки. Избавимся от него и приготовимся снова. Думаешь, появится самка? Лучше ее подождать, раз уж мы не вернулись в поселок. И впрямь. Если верить преданию, в озере непременно живет супружеская чита богов. Тот, что издавал лающий вой, считался самцом. А та, чьи вопли напоминали скорее человеческий голос, чем рев дикого зверя, самкой. Вот эти-то звуки и назывались песню озера. Они оттолкнули чудовище. Лодочек вернулся на место. И снова заработал шестом. Госпожа Унеху вычерпывала натекшую в лодку кровь. А дети вытирали кровавые пятна куском мешковины который обычно служил им тряпкой, когда возвратившись в поселок, они приводили в порядок лодку. Эй, берегись! Несуй руки в воду! Сказал Фануве мальчику, который хотел было прополоскать тряпку. И мать с детьми, вздрогнув, схватили за свое оружие, решив, что самка Бога готовится напасть на них из-под тишка. Барка осторожно продвигалась вперед, разрезая носом воду, как вчера утром, когда они отплывали из поселка. Обманчивый свет падал на озеро. Быть может, им так только казалось, и глаза их уже привыкли к туману, да и туман чуть рассеялся. К ним по-прежнему доносились сбивающие с толку звуки двойных гонгов и тамтамов, но на это уже больше никто не обращал внимания. кожа правда, заявил, что расслышал пение петуха. Все стали жадно вслушиваться. В душе вновь затеплилась надежда при мысли, что где-то недалеко поселок Визе, либо Жакпа, а Кот же протягивал руку в том направлении, откуда, как ему почудилось, до него долетело пение петуха. «А, по-моему, мы опять сбились с пути. Вот ненормальное. Да я говорю тебе, что пропел петух. Вовсе это не значит, что наш поселок близко. Визе или Все равно там, где кукарекал петух, земля, и на ней люди живут. Верно, но ночью крики животных разносятся намного дальше, чем голоса людей. Так говорит бабушка Нага. Когда еще мы доберемся до поселка? Хочешь, мы немного погребем, поможем тебе. Оборвала и спор детей. Нет, хозяйка, спасибо. Я нарочно двигаюсь медленно. Мне что-то подозрительно эти места. Рыбы снова стали выпрыгивать. Заметил Гбинуми, задрожав от страха. Да, плохой знак. Рыбы чуют опасность заранее. Отозвался Фануви и придержал лодку. «Что там происходит?» – осведомилась Нусси. «Слишком уж яростно бьются рыбы однище, ответил Фануви. И Кожа схватился за тесак. Цз! Слушайте! Дышит!» – сказал лодочник. «И я тоже слышу!» – сказал Гбинуми, чувствуя, как от страха у нее сводит нутро. «Вот наказание!» – вздохнула госпожа Унеху. И вдруг что-то высоко взметнулось в воздухе, сделав крутой вираж. Здоровенный карп, весом больше десяти килограммов, шлепнулся на дно лодки. Кожа от страха рассек ему голову ударом своего тесака. Мать помогла ему перебросить рыбину под настил. Это незначительное само по себе событие усилило тревогу Нусси, так как карп, впрыгнувший в лодку на полном ходу, считается предвестником смерти семьи владелица лодки или кого-либо из пассажиров, поэтому госпожа Унеху беззвучно заплакала. Но сейчас над ними нависла куда более реальная и серьезная опасность, чем эта, предполагаемая. Все снова стали внимательно прислушиваться к коварным вздохам, которые, приближаясь, становились все более отчетливыми. «Берите оружие», — приказал Фануви и раздалась песнь, подобная звуку трубы, играющей сбор. Голос, почти человеческий, чистый и громкий, от которого дрожал воздух, разнесся над озером. Поселок был потрясен до глубины души, и почти окаменел от ужаса, хотя люди и так натерпелись страху, услышав несколькими минутами раньше предсмертный вой Бога. Каждому тогда подумалось, что Бог убил рыбака, или напал на возвращавшуюся из деха лодку. Ведь этот пронзительный душераздирающий рев раздавался лишь тогда, когда Богу попадалось на пути человеческое существо. А тут на призыв бога откликнулась самка, и крик ее вопрошал. Если он снова заводит, она присоединится к нему, и они вдвоем увлекут свою жертву на дно, и там пожрут ее. Весь поселок живо представлял себе эту ужасную сцену и трепетал от страха. Каждый молил богов и духов предков, чтобы жертвой не оказался кто-либо из его родных. Родители Нуси и ее муж были ни живы, ни мертвы. В голове у них гудело, словно перекатывалась прибрежная галька. А на озере госпожа Унеху и ее спутники готовились к новой схватке. «Нет!» То, что они не желают покорно отдаться на милость силы, да то ли непостижимой и всемогущей, не святотатство. Они, не рабея, пошли против Бога, одолели Его, убили и отшвырнули прочь. Совершив это хладнокровно, со спокойной совестью, они теперь чувствовали себя свободными. А если им снова удастся выйти победителями из испытания, которое их ждет сейчас, они станут не просто свободны, они будут бесконечно счастливы. И в первый раз Нуси всерьез подумала о другом Боге, о том, которому ее жизнь была посвящена с самого рождения который завладел ее душой впервые в день ее десятилетия, когда она несколько часов провела в трансе. Того, по чьим покровительством жила до ныне, в честь которого исполняла ритуальные танцы. Кто же он на самом деле? Человек ли он? Или тоже зверь, как эти, из озера? Его изображение в храме, этот голем, бесформенная глыба засохшего ила, обмазанная маслом и куриной кровью. Кем ты был? Как ты выглядишь? Тот, кому я поклоняюсь. Африканец отрекся бы от многих богов, ради которых он разоряется и бьется до последнего если бы мог проникнуть в их тайны, или в те тайны, которыми окутывают их жрецы. Верить так в одного бога. Бог или небытие. Слишком большое количество лекарств за раз не излечивает ни от одного недуга. Но продолжая пусть даже против воли поклоняться всем семейным богам, госпожа Унеху все же нашла в себе силы вступить в борьбу с теми, кого отныне она считала лже-богами. Каждому свои иллюзии. И Нусси, сжимавшая в руках тесак, держалась своих. Снова раздался крик, долгий и гневный. На последней ноте... Он как-то тоскливо дрогнул. -хо охо хо хо! И опять рыбы заметались в панике, выпрыгивая из воды. Огромный окунь шлепнулся в лодку и спокойно лежал на дне. Его даже не пришлось глушить. Верховный жрец богов озера, так же, как и все, уловил в последней ноте тоску и страх. Он встал и отправился к главному оракулу. Тот уже сидел на своем месте, подобно факиру, его упрошал богов, глядя в до половины наполненную водой колебасу. Впервые слышу, чтобы дважды повторялось начало песни озера. Я тоже. Но особенно меня потрясли последние ноты. Меня тревожит все это. Что говорят боги? Убийство уже свершилось. Убийство? Да, бог мертв. Его тело в водах озера, а кровь окрасила гребни волн. Смотри, жестокая правда снова открывается нам. Бог мертв, проговорил сквозь рыдание верховный жрец. Тем временем вода в колебасе претерпела ряд метаморфоз. Из бесцветной стала желтой, из желтой превратилась в красную и сейчас сосуд, казалось, был полон кипящей крови. «Это ужасно, ужасно!» – твердил верховный жрец. Окунув кисть руки в трепещущую липкую кровь, он стал смотреть, как капает она между его одервеневшими пальцами. Жидкость снова сделалась желтой, и теперь верховный жрец тоже разглядел изображение изувеченного тела бога. Затем все опять пришло в обычное состояние. Вода в колебасе успокоилась. Кто мог совершить это? Опознать их невозможно. Это люди другого клана. Их боги служат им могущественной защитой. Все туманно, и припона, созданная богами, не позволяет увидеть убийц. Они все еще на озере? Да. Они убили, и они убьют еще. Они готовы идти до конца в своем святотатстве. Что можем сделать мы? Ничего. Теперь озеро превратилось в западню. Слушай. И впрямь снова зазвучала песнь. Могучая, полная веры, но каждая нота была пронизана скорбью. Усиленная эхом, песня разносилась над волнами. Охо-хо-хо! Охо-хо-хо! Охо-хо-хо-хо! Охо-хо-хо-хо-хо! Студенты с оружием в руках были на Хунси почувствовал что-то необычное в воплях Бога и в песне его жены, горько заплакал, как вдовец, для которого жизнь утратила смысл. Потом вдруг попытался напасть на одного из студентов и вырвать у него револьвер. Но Лоран ловко расправился с ним, приемом дзюдо, что едва не стоило гиганту жизни. Студенты принялись на перебой обвинять его, заявив, что пожалуются родичам, а также лидерам политических партий, Расхунси намеревался сбросить их в озеро. Он был укращен, но они неусыпно следили за ним. Верховный жрец и Оракул поникли головой. Они с трудом удерживали рвущиеся из груди стоны, дыхание у них перехватывало. Приверженцы культа озера сбежались в дома старейших. Скрестив на голове руки в знак траура, они затянули в полголоса погребальную песнь. А Коку Унеху и Акпота, все еще бродившие по берегу, не могли, как и многие другие, решить по-прежнему ли им горевать или на что-то надеяться. Случившееся вовлекло поселок и озеро в игру превратности жизни, всю тяжесть которой в эту страшную ночь каждый испытал на себе. Рыбы продолжали свой отчаянный полет, выскакивая из воды, словно шли на приступ. Нуси и ее спутники уже не обращали внимания на этих рыб, падавших к ним в барку. Они не отрываясь смотрели на воду, откуда продолжала доноситься песнь озера, звучавшая глухо и прерывисто, полная тяжелой ярости. Они чувствовали, что тела их словно налились свинцом. Еще совсем недавно они трепетали за свою жизнь, хотели ее защитить, а теперь они смотрели на себя, как на обреченных, и не стремились даже понять происходящее. Борьба не имела больше смысла. Так считали они, но все же невольно поглядели друг на друга. И каждый вновь ощутил, что он не одинок. Тут госпожа Унеху вдруг осознала. С ней ее дети, и сердце ее, ее грудь, ее чрево. Все внутри у нее задрожало, тоскливо сжалось в комок. Это было похоже на колики или предродовые схватки. То утробный глаз материнства. Я должна спасти своих детей, подумала она. Наш папа сильный, но его с нами нет. Значит, наш долг спасти Даду или умереть вместе с нею, подумали дети. Барка, Барка и жизнь каждого, кто находится в ней, зависят от меня. Будь что будет, подумал Фануви. Видите его? спросил он. Нет. Главное, сохраняйте самообладание. Не беспокойся, нам уже теперь не страшно. Коджа, передай мне Багор и Лосо. Подожди, я проверю петлю. Готово. Глядите, вот, вот оно. Где? Вот, видите? Черная туша плывет на свет. Да, это оно, но я ничуть не боюсь, сказала Гбинуми. Тем лучше, девочка. Мощный удар потряс барку. Фануви, стоя среди разложенного у его ног оружия, вел лодку медленно, стараясь подставить чудищу борт. Но оно не принимало игры и упрямо, не отклоняясь, следовало за лучом света падавшим на воду. Ведя барку одной рукой, лодочник взял в другую гарпун. Чудовище внезапно нырнуло. Людей охватил панический страх. Спрыгнув на до лодки, Фануви осмотрелся кругом, держа на готове гарпун и лассо. «Не бойтесь». Либо оно почуяло запах крови своего дружка и удрало, поняв, что и его ждет та же участь, посмея оно только напасть на нас. Либо думает нас провести. Твердым голосом произнес Фануви, словно он всю жизнь охотился на богов. «Берегись, Фануви!» — крикнула госпожа Унеху. «Успокойтесь, хозяйка, я его вижу». Чудовище вынырнуло в нескольких метрах от лодки. И в самом деле, баба! Вы только посмотрите, шейка-то какая изящная! Пошутил Фонуви, надеясь вырваться из душного кольца одиночества, в котором вдруг очутился, так как спутники его заледенели от страха. Слышно было лишь их тяжелое дыхание. И вновь прозвучали две ноты. хо Чудовище шумно рывками продвигалось в воде, вытянув вперед шею. Фануви бросил лосо, но животное увернулось от него и ринулось к лодке, подняв над бортом голову. Кот же живо вытащил петлю из воды. Фануви, вооруженный гарпуном и багром, который он держал на следил за движениями чудовища, а оно, молнией взметнувшись над водой, потянулось головой к лодке. Дети закричали. Лодочник проворно метнул в этого живого дракона свой гарпун, но бог не был ранен. Острие лишь скользнуло по чешуе. Тогда чудовище, осмелев, разверзло пасть, обнажило грозные клыки и высунуло по собачий язык, длинный, широкий. Оно шумно дышало, испуская удушливое зловоние. поистине трупный запах. Пануви стремился к нему, сжимая в руках свое оружие. Все были уверены, что чудовище обрушится прямо на лодку, и, готовясь к последней битве, настороженно ждали, вцепившись немевшими пальцами в тесаки. Но животное внезапно вновь нырнуло, словно напуганное видом людей. А они озадаченно переглянулись и стали зорко оглядывать поверхность озера вокруг лодки. С недаемой нетерпением, с трудом сдерживая напор бушевавших чувств, не находивших немедленного выхода в действии, они напоминали каменных тотемов, обреченных на бессмертие. Кбинуми опять обмочилась и зарыдала. «Что же с нами будет, Дада? Что будет?» – стонала она. Госпожа Унеху не ответила. «У меня сердце не бьется. Видно, я умираю, Дада», – пробормотал Коджа, словно в беспамятстве. Ему и в самом деле казалось, что он уже умер, хотя руки его крепко сжимали тесак. Госпожа Унеху беззвучно плакала. Она не в силах была произнести даже простые слова утешения, чтобы подбодрить детей. И, наконец, ее муки и отчаяние вылились в громкие рыдания, сдержать которые она не могла. «Вот оно», – сказал Фануви. Госпожа Унеху и дети тотчас вновь почувствовали прилив сил. Однако чудовище всплыло на воде, заглатывая свой собственный хвост. Замкнутый круг – образ мира, завершившего свое развитие. Кольцо сжималось, покачиваемое волнами. Оружие выпало у них из рук. Они опустились на ящики. Лодочник перестал управлять баркой, и она дрейфовала. Оторопела, почти теряя разум, смотрели они на странную метаморфозу, происходившую со змеей, теперь отдавшейся на волю волн. «Разве мы это сделали?» «Ничего не понимаю». «Мне кажется, будто я схожу с ума». «Это сделали мы или боги?» «Во всяком случае, оно поступило так не по нашей вине». «Молчи, детка, мы видим нечто необычное». «Если нужно стать богом, чтобы быть таким олухом, я предпочитаю оставаться человеком», шепнул мальчик сестренке. «Оно окалеет. Однажды мы с папой видели, как змея пожирала свой хвост, и для нее это плохо кончилось. Тем лучше». «Замолчите, дети», сказала госпожа Унеху, словно в забытии. «Рыбы уже не метались. Мрачное спокойствие воцарилось в лодке». Все переоделись, и госпожа Унеху запихнула в старый мешок их одежду, пропавшую мочой и потом.